В второго дня до караван-сараев наконец-то дополз обоз. В с товаром кочевники выставили в четыре ряда со стороны крепости, превратив в подобие укрепления, за которым одна за другой выросли юрты. Наконец-то загорелись костры, неторопливые путники разжились по дороге дровами. В то же время впервые отворились и ворота постоялых дворов. Похоже, постояльцы устали ждать штурма и поверили, что их никто убивать и грабить не собирается. А коли так, стоит познакомиться поближе и поинтересоваться, что за товары любы нежданным завоевателям. Купцы есть купцы. Время подошло к обеду и на смену нукерам, работающим в подкопе под прикрытием щитов, пошла свежая смена. Вот тут над долиной внезапно и загрохотали громы. Кочевники, что располагались на стоянке, подняли головы к небу. Олег же, шедший поздороваться с друзьями, крутанулся к крепости. Так и есть. Из-за зубцов на землекопов летели большие круглые бомбы и взрывались, едва коснувшись земли. Перед стенами и крупными лохмотьями пополз густой белый дым. От грохота в стражевых сотнях понесли многие лошади. Поскакали прямо через людей, сбивая их с ног и распихивая более спокойных товарок. Воины у тоже побежали, ведь он их в этом ничуть не винил. Первый раз попасть под артобстрел, обстрел такое мало кто вытерпит. И уж тем более люди, никогда в жизни не нюхавшие пороха. От навеса сбежала даже Роксолана, позорно бросив у Роскопа щиты и своих людей, которые несколько секунд спустя тоже выскочили из дыма. — Привет, Олежка! — притормозила она возле Середина и торжественно чмокнула в щечку. — А что это было? — Фейерверк. Никогда не видела, что ли? — Предупреждать надо. — Все претензии к китайцам. Праздник, похоже, у них. Грохот прекратился. Дым, развалившийся впереди, словно вата, никак не рассеивался. Там, в клубах, сейчас можно было вытворять все, что угодно. Но, к счастью, ворота крепости не отворялись. Ломать навес никто с топорами и кирками не бежал. Со стены, скорее всего, тоже никого не спустили. И ведь потом все равно через ворота возвращаться. Тот-то их конницей перебьет. Это однозначно. Вскоре к сторожевым сотням прибежали и старейшины. Чабык, Джебес, Судебей и еще многие другие. Они останавливались рядом с Олегом, хватались за мечи. — Что случилось, тенгиз -хан? Ты вызвал джинов? Джинов наслали колдуны? — Проявите терпение, уважаемые. Скоро узнаем. Про фугасы у китайцев я никогда не слыхал. — А что такое фугас, Тенгизхан? — Это хуже джина, уважаемые. И такое объяснение, как ни странно, удовлетворило всех. Белесые клубы потихоньку опадали, стала видна крыша навеса, целая и невредимая. Жердяные стены тоже совершенно не пострадали. Ни одного погибшего или раненого на всем пространстве. О случившейся атаке напоминали только черные подпалины на земле, вокруг навеса. Они без корпуса. Облегченно вздохнул Середин. Безоболочечные. Короче, обычный взрыв пакеты. Наверное, против конницы делались. Лошадей бы напугали, это точно. Но мы же друзья, не скотина, правда? Он поднял чей-то щит, закрылся от стрел и спокойно пошел вперед. Китайцы, довольные предыдущим успехом, подпустили одинокого противника ближе, метнули два ядра, одно Олегу почти под ноги. Снаряды превратились в огненные вспышки, бедунарами копдала жаром, и он оказался внутри дымного облака. Старейшины испугано охнули и Середин торопливо отступил, приветственно помахал рукой, благо из-за дыма ни один лучник на стене разглядеть его не мог. Кочевники тут же взорвались криками восторга. Середин специально прошел немного в сторону, показывая защитникам на глаза. тем отнули еще шар, и на этом салют закончился. Ура Тенгиз-хану, ура, ура! За его прогулкой, кто вблизи, а кто издалека, наблюдали несколько соток чевников, и теперь они радостно приветствовали своего предводителя. Тенгиз-хан, Тенгиз-хан! Мы монголы, мы монголы. В общем, Кроме шума, ничего страшного, — сообщил старейшинам Олег. С лошадями осторожнее, а так бояться нечего. — Ты отважен, Тенгиз-хан, восхитился Бейджабе. — Богиня в тебе не ошиблась. — Я в ней тоже. Олег глянул на крепость, заметил на стене наблюдающего за ним китайского колдуна, вскинул руку и показал ему фигу. В тот же миг грудь обожгла болью. Но он вскрикнул, дернул амулет, тот обуглился. Чародей на стене схватился за голову и пропал. К нему кинулась стража. Минуту спустя стало видно, как китайцы кого-то уносят, собравшись по с каждой стороны. Маг ударил и получил достойный ответ. «Еще очко в нашу пользу!» — пробормотал ведун. — Нужно будет ночью новые амулеты изготовить, себе и Роксолане. — Они мне прямо на голову бомбу кинули, — сообщила воительница. — В смысле, сараюшки наши на крышу. Я, наверное, половины слов теперь не слышу. — У меня тоже в ушах звенит, — утешил в ее середин. — Тогда, чур, моя рабочая смена кончилась. Пошли нашу юрту искать. Девочки в честь прибытия наверняка что-нибудь вкусное приготовят. Однако у родного порога их встретили неожиданные гости. Любовод и беседовали с рыбым мужиком в алой шелковой косоворотке и в узкой каракулевой пилотке, буквально пожирая его глазами. «Олег, Олег, глянь, чуд какое!» — подозвал ведуна купец. Глянь, а земляка мы тут нашли. В караван-сарае разрешение на торг ждет. До да всего три месяца тому, как из Новгорода. Плоскиня именем из рода купцов Бродниковых. — Здорово! — кивнул рыжебородому у Олег. — Давно здесь? — Да уж с полмесяца жду, — признался тот. Меха привез, сатин, неба осетровые. «Меда маленько. А тут завсегда так. По три, по четыре месяца ждешь, пока впустят. Третий раз приезжаю. За раз так и рассчитываю, чтобы зиму тут пересидеть. Сюда по навигации прибываешь, а назад аккурат после же дохода получается». Послышался угрожающий шелест, и в землю между серединами его гостями глубоко вонзилось копье. Это еще кто? Бедун дернул длинную пику из земли и только тут обратил внимание, что возле наконечника примотана бамбуковая трубка, где она еще дымилась, едко воняя порохом. Снова шелест. На этот раз копье впилось на десять шагов дальше, почти у стены соседней юрты. Олежка, кажется, тебя кто-то не любит вежливо намекнула Раксалана. не стоит ли переместиться от этих людей подальше третье ракетометная копье ударила с трех соженным недолетом да пожалуй ты права решил ведун как все таки хорошо что у них нет фугасов плоскиня готов помочь нам с товаром друже Попытался привлечь к себе внимание любовод. — У него в здешних землях немало купцов знакомых, а в Новогороде сказывает новый мост затеяли строить. — Здорово! — кивнул Олег, и, не дожидаясь прилета нового сюрприза, вслед за Роксоланой пошел через лагерь к самому дальнему краю. — Похоже, тебя вычислили, приятель, — сообщила девушка. «Поняли, что ты здесь за главного, и охотятся именно на тебя!» «Ну и что, мне теперь прятаться и бояться?» «Юрту сюда нужно переставить, Трынгель!» — хмыкнула воительница. «Вот ты же видишь, больше копья не летают, значит, сюда им не добить. И это охрану себе от старейшин попроси, а то как бы ниндюк какой-нибудь не подослали» где не достанешь ракетой всегда можно дотянуться складным ножом нинзю не пришлют в этом они слабоваты покачал головой середин а вот порчу или проклятие сотворить что то наверняка в колдовстве ребята искусные на изумление им бить и станут пойду ка я конских волос срежу нужно оберегами заботиться пока не стемнело